Глава 2. Крестьянский сход Ферраку было удобно лежать на сене. Высохшие горные растения сладостно одурманивали мятой и полынью. С крыши он видел часть улицы, высокий карагач и несколько хижин и дворов, где бродили куры и дремали взлохмаченные собаки. По дороге спешили крестьяне, женщины, перебегали дети. Крестьяне собирались кучками и горячо толковали. Вздымая клубы пыли, прискакали на взмыленных красивых аргамаках всадники. Алые чепраки блистали золотом, между ушами коней колыхались пучки фазаньих перьев. Крестьяне, низко кланяясь, схватили горячих коней под узцы и отвели в сторону. Один из всадников, молодой, дородный, выхоленный, Шелковистый, завитый завитой бородой, поднялся на квадратную площадку, устланную коврами. Под старым тенистым карагачом холодным надменным взглядом, он обвел толпу. Крестьяне подталкивали друг друга локтями и шептали. — Гляди, одно только шелковое платье князя Катена стоит так дорого, что за него можно кормить полгода всех жителей нашего селения а на платье нашиты золотые цветы настоящими золотыми нитками. — А какой меч в золотых ножнах? Сразу видно, что большой князь. — Скоро ли соберутся жители деревни? — крикнул князь Катен Идут, вот уже все идут. Приближалась шумная толпа. Впереди шло несколько стариков. Двое держали под руки еще более древнего седобородого старика. Он не поспевал за шагавшими, и ветшие его приподнимали так высоко, что он махал ногами в воздухе. Копнуя его пушистых белых волос, раздувало ветром. Посреди заросшего сединой лица выдвигался орлиный нос. Из-под нахмуренных темных бровей поблескивали черные сердитые глаза. Это был Виспайти. Старшина селения, глава многолюдного рода, обитавшего в горной деревне и ближайших поселках, где в каждом старшина имел жен и дома для них. Рядом с древним старшиной шли его уже седобородые сыновья, все с такими же носами и острыми сметливыми глазами. За сыновьями шагом шли десятка два пожилых и молодых крестьян, внуков и правнуков виспайте. А кругом в толпе шныряли дети всех возрастов, и тесными рядами шли женщины, привлеченные ожидавшимся зрелищем. Раз князь прискакал не к добру, причитали женщины. Прибывшие окружили возвышение, где стоял выжидая князь Катен и несколько персидских воинов из его охраны. Впереди толпы, положив бороду на длинный посох, остановился старшина. — Верные сыны Авесты! — закричал князь крестьянам, крепко расставив ноги в красных сандалиях с множеством тонких ремешков. Авеста или Зенда Авеста — так называлась древнейшая книга, написанная в Бактрии. Книга эта составляла сборник различных религиозных поучений, описаний обрядов и суеверий. Фанатичные огнепоклонники называли себя верными сынами Авесты. Он ударил рукой по рукоятке меча. — Нам придется взяться за мечи. Слушайте, что я вам скажу. На страну нашу, счастливую Сугуду, идут неведомые враги. Они хотят отнять нашу землю, забрать наши дома и всех нас изрубить, или продать в рабство. Разве мы допустим это? Будете ли вы биться с врагами за ваших жен и детей, за ваши дома и посевы? Будем все, встанем на защиту, — закричала толпа. Пусть только они сунутся к нам сюда. Нет, нельзя ждать, пока враги придут в ваше селение. Надо собрать большое войско и пойти им навстречу, напасть на них в Бактрийских горах. Нельзя позволить им переправиться через великую реку Окс и прийти в наши долины. Если бои будут на наших полях, то мы вытопчем посевы и останемся без хлеба. Тогда настанет голод. Надо скорее уйти отсюда вперед в Бактру. Все ли вы пойдете?» Толпа зашевелилась и загудела. Один голос протянул. «Я, пожалуй, пойду». За ним другой голос спросил, а далеко ли идти? Сперва надо идти в город Курышату, там собирается наш отряд. Оттуда воины пойдут в Мараканду, где царь Артаксеркс, жить ему и править тысячу лет, соберет все отряды в одно войско и сам поведет его на злодея двурогого царя, чтобы запереть и раздавить его в горных ущельях Дрангианы. Дрангиана, персидская провинция на территории нынешнего Афганистана. — Итак, что же молчите? Все ли вы пойдете? Несколько человек стали кричать. — Как же нам бросить поля? Сейчас начинается сев. Если не засеять поля, чем будут кормиться наши семьи? Пусть на войну идут жители городов. Им не надо работать на полях. Крики усиливались. Женщины, взобравшись на крыше, шумели и вмешивались в спор. «Три четверти урожая мы отдаем князьям и всегда голодаем. Если бросить поля, то кто прокормит наших детей?» Древний старшина, поддерживаемый сыновьями, взобрался на возвышение и стал махать руками на толпу. «Слушайтесь меня, верные сыны Авесты!» как слушались до сих пор, — сказал Веспайте. — Всего у нас в нашем роде сто восемьдесят дымов, а работников мужчин — пятьсот сорок. Я получил строгий приказ, чтобы от каждого дыма выступило в поход не меньше, чем по одному воину. Оружие нам дадут. — Мы можем от наших работников отделить треть и отправить на войну а кто останется, те помогут возделать и засеять поля ушедших. Никакого ущерба нашему роду не будет. Мы должны поставить также по одному коню от каждых десяти очагов. Всего, значит, восемнадцать коней. Разве мы не справимся с полевыми работами без восемнадцати коней? Конечно, справимся. И старшина, подмигивая глазами, кивал головой, и делал жесты в сторону князя, как бы давая понять, что поделаешь, надо уступить, надо покориться. Крики еще более усилились. Женщины на крышах подняли вопль. «Мы уже посылали воинов, когда год назад их требовал царь царей. Где эти воины? До сих пор мы их не видим. Жены вдовами стали, дети сиротами. Горе нам!» Тогда выскочил вперед один крестьянин в одежде, казавшейся пестрой. Так она была перекрыта заплатами. Лицо его было скуласта, рот до ушей, ноги колесом. — Позвольте мне сказать мое тараканье слово. — Говори, говори, таракан, — загудела толпа. — Может быть, неумело скажу. Да не учился я у мудрых траванов или городских купцов говорить складные речи. Князь Котен зовет нас на войну, защищать наши земли. А чьи земли мы будем защищать? Наши, ой ли, а не княжеские ли. Князю легко идти воевать. У него слуг полный двор, и на полях копошатся почерневшие от солнца рабы. Они ему и вспашут, и засеют урожай. Разве не так? кто это говорит? Тихо спросил старшину князь. Заткни ему ядовитый рот. Самый непутевый хозяин. Детей умеет делать. У него их, что тараканов, полная хижина. А в спаханного поля всего на три горсти зерен. Мы его и зовем тараканом. Верно сказал таракан, — закричали в толпе. Что на полях соберем, то князю и несем. Воевать-то пойдем мы. А будет ли нам какая прибыль от этого? Разве князь не заберет опять нашего урожая? Пусть он сейчас объяснит нам, какая нам будет награда, если мы пойдем воевать. — Что за лягушка сейчас квакала? — закричал князь и решительно вытащил из золотых ножен блестящий меч. За его богопротивные слова мало ему отсечь дерзкий язык. Я отхвачу и его глупую голову. Подайте ко мне его сюда. Слуги князя бросились в толпу к тому месту, где только что говорил таракан, но их оттолкнули возбужденные, кричащие крестьяне. Ты нам не даешь говорить свободное слово. Тогда зачем ты приехал? Отбирай людей, как скот и гони. Если же ты приехал к нам, чтобы говорить, то не закрывай нам рты. Тогда из толпы крестьян выступил согнувшийся от долгой жизни старик. Белая борода завивалась козьим хвостом и падала на грудь. Из-под щетины торчащих бровей косились на князя живые проницательные глаза. — Послушайте меня, почтенный князь, и вы, дети мои, не торопитесь гневаться. Я напомню вам, как делалось раньше... — Пусть говорит дедушка-охотник! — закричали в толпе. — Когда я еще мальчиком ловил в горах куропаток, мне говорили старики, что раньше было время свободных земель. Тогда наши предки впервые пришли сюда, в эти долины. Земель свободных было так много, что каждый брал себе столько, сколько мог распахать. Воевать приходилось с дикими племенами дербиков, Летящиков, медя живших в горах. Наши предки как один защищали свои земли, ведь своими руками они их обработали, своим потом и кровью полили, а потом старшины и князья постепенно начали отбирать наши земли. А нас делать данниками. Какой-нибудь бедняк не уплатит князю долги, глядишь рабом его делается, а земля объявляется княжеской. Так пусть же теперь князь скажет вам, если вы, дети мои, сложите ваши головы в боях со злым двурогим царем, то по-прежнему ли сыновья ваши останутся рабами князей, или же земли, что мы распахали, станут опять нашими? Князь пошептался со старшиной и сделал знак своим воинам. Я слышу здесь речи неумудренных опытом долгой жизни стариков, а собачий лай бунтовщиков против царя и против князей. Вы забыли, что князья поставлены над вами самим великим богом Ахурамаздой. Без князей мир стоять не может, и вы должны им повиноваться. Говорить с вами больше не о чем. Сегодня же... Из вашего селения пойдут в Курешату двести ратников и двадцать лошадей. Если же этого не будет сделано, то завтра же мои воины заберут силой весь ваш скот и весь хлеб, а селение я сожгу. Древний старшина и другие старики упали на землю. Не гневайся, князь! Наши люди, честные сыны Авесты, И верные слуги царя царей, мы сами обсудим меж собой, кого выбрать, и пошлем все, что требуется для тебя. А сейчас просим отведать нашего хлеба, наших умочей, нон-уош и сладких груш с орехами. Пока ты будешь отдыхать, наши девушки тебе попляшут и споют. Умочи — мелкие клетки, заправленные кислым молоком он — гороховая лапша с хлебом. Нарезанные и высушенные груши перемешиваются с очищенными грецкими орехами. Князь прошел в сад старшины. Под старыми грушами пестрели ковры, и на них были расставлены глиняные миски с кислым молоком, сыром и другим угощением. На полянке девушки завели хороводы и запели песни. К вечеру князь уехал и погнал перед собой выбранных по жребию на войну поселян. Стемнело, сплющенная, с надутыми щеками, оранжевая луна показалась в глубине ущелья. Крестьяне осторожно опустили Ферака вниз по приставной лестнице и посадили на осла. — Куда тебя отвезти? — В горы, к медным летельщикам, дербикам или вниз в долину — на поля Сугуды. — Мне все равно, — ответил Фирак. Отвезем лучше в сторону Мараканды. Там по дорогам народу ходит много, и всякие бросят лежащему лепешку, а в горах холодно, там ты замерзнешь. Тот крестьянин, которого звали Тараканом, пошел рядом со слом и весь путь говорил Фираку, как тяжело живет с крестьяном. Самое главное для нас — получить оружие, а с оружием мы сумеем отстоять наши земли. Что двуроги что князья, не одни ли для нас болячки? Осел тихо плелся всю ночь до рассвета. Солнце застало путников уже на равнине. Повсюду весело бежала вода в канавках, выведенная из прозрачного горного ручья. В одних местах женщины жали пшеницу. В других крестьяне шли за омачами первобытного типа саха, покрикивая на рыжих бычков. За ними по взрыхленным бороздам прыгали птицы, отыскивая червей. Таракан поднял ферака как сноб и опустил в высокую траву на пограничной меже между двумя полями. — Отсюда ты пробирайся к Мараканде, — сказал он. — Не бойся ничего. Протянутая рука тебя прокормит. Ферак лежал так тихо, что прямо на него мягкими прыжками выскочил заяц, присел, забарабанил передними лапками, огляделся и, уставившись на Ферака блестящим выпуклым глазом, вдруг бросился в сторону, шумом пробиваясь сквозь густую траву. Где-то монотонно... Позванивали колокольчики. По большой дороге ехали два всадника, вооруженные копьями. Их лица показались Фераку знакомыми. Не они ли сторожили ворота персикового сада, когда он ходил туда петь песни около белого дома? Далее трусили, взбивая пыль на вьюченные ослы. Рядом шли погонщики в длинных рубахах. Хрр, хрр. Доносились их покрикивания на слов. Еще дальше шагал высокий белый верблюд, украшенный сеткой с малиновой бахромой и с большим колоколом на изогнутой шее. Между двумя горбами висела тонкая женская фигура. Прозрачное золотисто-оранжевое покрывало спускалось с головы. Тонкая рука со множеством браслетов откинула покрывало, открыв худощавое лицо. Продолговатые темные глаза равнодушно смотрели вдаль. Взгляд на мгновение скользнул по Фираку. Милая! — хотел закричать Фирак, но его тихий жалобный стон только спугнул куропатку с выводком пёстрых птенцов, которые быстро юркнули в гущу травы. Тонкая рука снова накинула покрывало, и верблюд, покачивая надменной головой, медленно прошел, бесшумно ступая в пыль, громадными мохнатыми ногами. Несколько женщин, закутанных в полосатые материи, дремали на разукрашенных лентами и бусами серых мулах, шагавших вслед за верблюдом. Вся процессия проплыла мимо, как сон, оставив после себя только облако медленно садившейся пыли, и долго еще слышались Ферраку, удаляющийся звон колокольчиков и хриплые покрикивания погонщиков.